Кешот произнесла это словно прерывая мою речь. Фактически, я бы сказал, что она почти прервала ее. Это тоже довольно старая история. Ты помнишь, я, кажется, говорил о тебе, что когда я сражаюсь, иногда использую катану. Серьезно? Она мне говорила. Ну, а... «Да, было что-то такое, когда мы разговаривали о длинных мечах драматурга. Она упоминала о вызове меча при помощи своей способности к созданию материи. Я совершенно забыл. Но я был рад, что мне удалось вспомнить об этом, не прибегая к необходимости копаться в своем мозгу. Эта катана была памятью о нем», — произнесла она. Кишот засунула свою правую руку по запястье в живот. Она прошла сквозь ее платье, ее пальцы с легкостью рылись среди внутренних органов. И только я обрадовался, что мне не пришлось лезть в свой мозг. Не обращая внимания на то, как сильно я был обескуражен, она вытащила свою правую руку из живота. Эта рука сжимала нечто, сильно напоминающее рукоять меча. Кроме того, рукоять того меча была рукоятью японского меча? Моя догадка попала в цель. Меч, который Кишот вытащила из своего живота, был по 2 метра длиной и относился к типу «Большой меч». Одачи. Один из типов длинных японских мечей. Юта Кокуроватари. Это первоклассный клинок, сделанный анонимным кузнецом, но, похоже, он был довольно знаменит в то время. Ну, я не очень хорошо в этом разбираюсь, но пока он остается острым, этого достаточно. Uh... Юта. Меч, имеющий славу сверхъестественного. Иногда это слово переводят как «демонический меч» или «зачарованный меч», но слово «Юта» само по себе не подразумевает ни зло, ни магию. как «Кокарлатари. Рассекающие сердца». За это время рана на животе Кишот уже затянулась, а затем я взглянул на этот меч. Он был длинным, хоть и не настолько, как клинки Драматурга. Несмотря на то, что фламберги Драматурга выглядят первоклассными мечами... Японские мечи сами по себе обладают уникальным шармом. Если подумать, то для Кишот, имеющий светлые волосы и такое платье, этот отдати выглядел неподходящим оружием. Да и какая разница, насколько остер-клинок, существует ли оружие, соответствующее сверхчеловеческой силе вампира? «Не двигайся!» – произнесла она. Внезапно Кишот взмахнула этим мечом по имени Кокараватари. Мне показалось, что в результате ее движения отлетела даже пыль, прилипшая к мечу. Однако, этим дело не ограничилось. Эй! Не двигайся! Я только что рассекла тебя! А? Ты чувствуешь боль? А, нет. А, значит мои навыки никуда не делись. Сейчас можешь двигаться, ты уже исцелился. Что это было? Еще одна шутка после семи с половиной кругов? Ты сказала, что я излечился, но у меня же одежда не восстанавливается. Куда ты ударила? В Торс, по горизонтали, я также разрезала то, что мне не нравится. Тебе не нравится? Не беспокойся насчет одежды. Острота Кукуроватари настолько великолепна, что даже рассеченные края смыкаются обратно, если их не трогать некоторое время. Разумеется, не последнюю роль тут играет мое мастерство. Выглядит правдоподобно. Действительно ли это так? Но как получилось, что этот меч соответствует твоим способностям и твоей физической силе? Разве изначально он не был обычным мечом? Все потому, что это не оригинал. Используя оригинал как заготовку, мой первый подчиненный создал этот меч из своей плоти и крови. Впоследствии я унаследовала его. Ну, из-за его остроты неважно, как часто я разрубаю цель, Все остается как прежде. Поэтому можно сказать, что этому мечу подходит рубить только Каи. Рассекать Каи. Ха! Именно! Как Раватаре сложно произносить, поэтому мои враги назвали его «Убийца Кайи». Изначально «Убийца Кайи» не было моим прозвищем, а всего лишь именем этого меча. Произнося это, Кишот засунула меч обратно в свой живот, словно она собиралась сделать цепуку. «Стоп, она ж бессмертна!» Однако эта катана была памятью о первом подчиненном, который обладал таким же бессмертием, сказала Кишот. «Первый подчиненный уже мертв. Бессмертный вампир умер. Значит, его убили?» Драматург, эпизод «Палач». Люди, подобные этим троим, должны были существовать и 400 лет назад. Однако, неверно, сказала Кишот. «Он был таким человеком, которого бы никто и никогда не убил». «Тогда как же? Он же был бессмертным. чего он умер?» «Самоубийство». Безразлично произнесла Кишот, холодно уставшись на раскинувшийся под нами город В 90% случаев это основная причина смерти вампиров Между прочим, оставшиеся 10%, которые приходятся на смерть от руки охотников Это что-то вроде ошибки в расчетах Самоубийство, но почему? Скука убивает человека, кажется, так говорят Скука убивает человека Хотя люди умирают даже от чувства вины. Но скука определенно убивает. Ну, все зависит от ситуации и эпохи. Но будь ты хоть чистокровным вампиром или подчиненным, в большинстве случаев после двухсот лет существования все жаждут смерти. Но каким образом они могут совершить самоубийство? Разве они не бессмертны? Сделать то же самое, что ты сделал в первый день. Выйти под лучи солнца. Это простейший способ. Для вампира это что-то вроде прыжка со скалы. Как ты можешь так спокойно об этом говорить? Хотя, возможно, все было именно так. Он определенно жаждал умереть. Сказала мне Кишот в тот раз. Что же произошло с человеком, который предпочел умереть всего лишь через год после того, как стал вампиром? Хотя за то короткое время ничего особо не изменилось. Потому что он сделал это на моих глазах. Выскочил на солнце, словно на показ. Пробормотала кишот. С того момента я больше никогда не создавала подчиненных, пока не встретила тебя. «А тебе не было скучно?» Спросил я. Хотя мне, пожалуй, не следует это спрашивать. «Ты прожила не 200 лет, а все 500». Мне всегда было скучно. Без раздумий ответила Кишот, «Я жила впустую все это время. Лень, безделье. Мне нечем было заняться. Если я делала что-нибудь, в результате моих действий меня начинали преследовать охотники на вампиров, как эта троица, которая недавно охотилась за мной, пока я осматривала достопримечательности». «Осматривала достопримечательности. Сначала я подумал, что это было ложью, но все же решил, что так оно и есть, если ранее в этой стране она создала первого подчиненного, Однако ты не наскучил мне, слуга, ибо все, что ты делал, было безумно. Возможно, ты был первым человеком в истории, который подставил свою шею вампира». Весело рассмеялась Кешот. Это был довольно детский смех для ее возраста. Ты даже внезапно начал называть меня Кишот. А, да, насчет этого. У меня не было времени спрашивать, но, похоже, все были удивлены этому. Даже Ошина. Мне не стоило этого делать. На свете нет таких идиотов, которые бы называли вампира его истинным именем. Истинное имя? Это что-то вроде первого имени? Это глупо даже объяснять. Ну, мир... Нет, эпоха могла измениться. Не только я. Даже эти трое... Я, должно быть, устарела и отстаю от моды. В конце концов, если я хочу соответствовать текущей эпохе, то, наверное, мне стоит походить на этого сопляка. Походить на ошена? Да ладно тебе. Словно быть таким вульгарным, как он, это идеал. Не просто идеал, а действительность. Ну да ладно, это не важно. Сказала Кешот. Это все, о чем я могу поговорить. «Помимо этого, я хочу услышать твой рассказ. Ты прожил 17 лет, не так ли?» «Никогда не поверю, что ты жил скучной жизнью. Давай, расскажи мне что-нибудь интересное!» Вау, какой прямолинейный запрос. Вспомнить интересную историю будет довольно затруднительно. «А, ну, это обычная глупая короткая байка. Жил один человек». Хоть он и был неплохим юношей, но у него были проблемы с алкоголем. Вообще-то это личное дело каждого, и он делал то, что ему нравится. Но, к сожалению, однажды он сел за руль пьяным и сбил маленькую девочку, переходившую дорогу с поднятой рукой на зеленый свет. Поскольку он был пьян, то не заметил, что сбил кого-то. Но на следующий день на парковке у своего дома он увидел следы крови на бампере своей машины и понял, что произошло. Из газет этот человек узнал, что что девочку, которую он сбил, звали Рикотян. Разумеется, ему следовало все рассказать полиции, но этот человек очень испугался. Свидетелей происшествия быть не должно, поэтому, если он промолчит, тем временем настала ночь. И тут в его квартире раздался телефонный звонок. «Я Рикотян, сейчас я стою у твоего дома!» Сказав это, она повесила трубку. «Рикотян, этого не может быть!» Человек задрожал от страха. Однако это определённо был голос маленького ребенка. Это был лепечущий голос. «Неужели это та девочка, которую я сбил? Она же должна быть мертва!» Вслед за этим он получил второй звонок. «Я Рикотян, сейчас я на первом этаже». А его квартира находилась на пятом. «Рикотян, должно быть, направлялась сюда». Подумав об этом, человек не просто задрожал, а испугался до смерти. Потом раздался третий звонок. «Я Рикотян, я уже села в лифт! Эй, не жульничать!» Мою историю не оценили, а я ведь так долго говорил. Мой стиль изложения напоминал эстрадного комика, но, видимо, я был более скучен, чем ожидал. Ну ладно, значит, обычных шуток недостаточно. Ха, моя гордость была уязвлена, хотя я, в сущности, спокойный человек». Я не могу промолчать, когда на меня смотрят сверху вниз. Ну ладно, второй заход. А. -а, -а. Профессор Кларк сказал: Мальчики, будьте анчоусами. В оригинале. Boys, be ambitions. Мальчики, будьте амбициозными. Она даже не улыбнулась. Даже шутка длиной в одну фразу не сработала. «Тогда третья попытка. Я запомнил ее, потому что некоторое время назад мы коснулись в разговоре истории мира. Я расскажу тебе историю моего провала». «Жду с нетерпением». «В тестах был вопрос насчет АБЦД-блокады, которая окружала Японию перед началом Второй мировой. Нужно было ответить, из каких стран было составлено это сокращение». А я ответил на него следующим образом. А. Америка. Б. Англия. Ц. Китай. И Д. Германия. Кешот наклонила свою голову в сторону. Она не рассмеялась даже над историей моего провала. Ой. Если объяснять, в чем тут соль, то я догадался, что Б означает Англию, но почему-то прочитал Д на Ромадзи. Более того, Германия же находилась в составе стран Оси, верно? АБЦД расшифровывается как Америка, Британия, Китай, Голландия. На японском они, соответственно, называются Америка, Игирису, Чугоку, Оранда. Арараги Наде ответил Дойцу. Я объяснил свою шутку. В ответ на это Кишот сказала. Что такое АБЦД-блокада? Ты даже не знаешь то, что известно каждому человеку. Было грустно осознать свою неудачу. Вскоре после этого стрелки часов достигли 12, и наступило 7 апреля. Вот так до наступления последнего дня весенних каникул высшей частной школы на улицу я и Кишот продолжали разговаривать на крыше этих развалин. Я думал, что холодные глаза Кишот были полны желания запороть все мои короткие рассказы. Но в середине нашего разговора мы так сильно развеселились, что впоследствии все, что мы говорили, вызывало дикий хохот. Я думал, это была абсолютно бессмысленная беседа. Я думал, это была незначительная беседа. Но возможно, когда я буду думать об этих весенних каникулах, то самым лучшим воспоминанием, которое я не смогу забыть, будет этот день. Этот момент, это место, где Где я разговаривал с Кишот. Видимо, это все потому, что мне было весело. Ну, а сейчас? Даже если она недавно смеялась до слез, Кишот поднялась, вытирая глаза, которые никогда не покидал холод. Уже время. Я сделаю тебя человеком. А, да. Все верно. «Черт, я совсем забыл. Забыть о таком важном деле. Я сам себе удивился. Я провел слишком много времени за праздным весельем. Однако вечеринка подошла к своей кульминации. Если подумать, первый подчиненный никогда не говорил, что хотел бы снова стать человеком?» «А, это сложный вопрос». «Сложный, говоришь? Ты используешь трудные слова?» «В любом случае, в то время я была не в состоянии превратить кого-либо обратно в человека. В этот раз, если получится, я хочу извлечь выгоду из этого урока. Скажи, ты готов?» а, наверное, это из-за того, что я слишком много смеялся, но я немного голоден. Могу ли я перед этим что-нибудь съесть? Кажется, запасы еды подошли к концу. Можно ли мне потратить немного времени на то, чтобы сходить за покупками?» Вообще-то, даже я, внезапно вернувшийся в свой истинный облик, ощущаю голод. Но неужели ты еще не чувствуешь его? Ну, в общем, чувствую. Ты хочешь принести мобильную еду? Мобильная еда, говоришь? Что это? Должно быть устаревшее выражение. Ну, это моя последняя ночь в роли вампира. Я сейчас чувствую легкое нежелание расставаться. У тебя есть какие-нибудь пожелания насчет еды? Да не особо. Но, в любом случае, в это время работают только круглосуточные магазины, поэтому у меня с самого начала не было выбора. Ну ладно, делай что хочешь, мой слуга. Я согласна с твоим желанием побыть моим подчиненным еще немного. Я буду ждать тебя на втором этаже. Окей. И этими словами мы закончили нашу беседу на крыше. С учетом круглосуточного магазина и длинной дороги до него, я потрачу на свое путешествие около часа. Разумеется, если не использовать беговые способности вампира. Однако мне не хотелось бежать. Вместо этого я специально шел медленно. «Эх, какая досада. Я снова стану человеком», — так она сказала. Действительно, я не могу отрицать, что эти слова, произнесенные с такой легкостью, заставили меня нервничать. Я цыпленок и трус. Однако те слова насчет легкого нежелания расставаться, сказанные мной Кишот, не были ложью. Разумеется, я не имел в виду, что хотел и дальше быть слугой Кишот. Это без вопросов. Просто мне было неприятно расставаться. Возможно, Кишот чувствовала то же самое. Она хотела рассказать кое-что насчет превращения меня в человека, но в итоге именно этого не было. Она всего лишь хотела искренне поговорить со мной. Вечеринка. Я... не знаю. Кешот Ацерола Орион Хер Тандерблейд. Железнокровный, теплокровный, хладнокровный вампир. Легендарный вампир. Убийца Кайе. Наверное, она уедет куда-нибудь. Я вернул все ее части тела У нее больше не должно быть причин оставаться в этом городе Даже в этой стране Экскурсионная поездка Сказала она Если вспомнить о первом подчиненном То это, разумеется, должно было быть чем-то вроде тура по памятным местам Однако это не принесло ей ничего хорошего, а случилось только то, что обновило ее худшие воспоминания. Ее сердце было украдено, ее конечности были отняты. Второй подчиненный, созданный в отчаянной ситуации, оказался обычным человеком. И этот подчиненный сказал, что хотел бы снова стать человеком. Несмотря на это, она сказала, что я не наскучил ей. Ей предлагали стать богом, а она отказалась. Полная противоположность палачу. После того, как она покинет эту страну, она, пожалуй, будет снова блуждать по свету. Нет, поскольку она упоминала, что шлялась по свету в молодости, сейчас она, скорее всего, больше не будет так путешествовать, сомневаясь, что она умеет пользоваться самолетами. Хотя может ведь просто вырастить крылья и полететь самостоятельно. Какое удобное тело! Однако я, разумеется, не горюю из-за расставания. Проще говоря, узами, связывающими меня и Кишот, является моё существование как вампира. Поэтому я боюсь расставаться с этим. Мне показалось, что я понял, почему Ошина, этот легкомысленный человек, никогда не прощается. Но... с этим ничего не поделать. После встречи всегда следует расставание. Такова жизнь. Даже если для Кишот эти две недели не принесли ничего, кроме плохих воспоминаний, то, пожалуй, для меня это были не такие уж и плохие весенние каникулы. Возможно, это были не такие уж и плохие весенние каникулы. Чёрт, я и в самом деле начал так думать. Отлично, я начну прощальную вечеринку на крыше. Желая сделать ее настолько эффективной, насколько возможно, я потратил в круглосуточном магазине все деньги на тортики и прочие сладости, а затем быстрым шагом направился к руинам подготовительной школы. На обратном пути, думая о том, смогу ли я на самом деле попрощаться с Кишот, я собрался с духом и поднялся в комнату на втором этаже. Сегодня 7 апреля. Время 2 часа ночи. Я вернулся. С такими чувствами я бодро открыл дверь. Кишот ела. Ням-ням, хрум-хрум, грызь <музык> грыз Ням-ням, хрум-хрум, грызь грыз Ням-ням, хрум-хрум, грызь грыз Ням-ням, хрум-хрум, грызь-грызь. <музык> <музык> Она ела человека. Я выронил пакет из рук. Услышав этот звук, Кишот повернулась ко мне лицом. В её руках лежала наполовину съеденная человеческая голова. «А, слуга, ты вернулся неожиданно быстро». «Но я же говорил о тебе, неприлично находиться рядом, когда леди принимает пищу». Я узнал эту голову. Один из охотников на вампиров, единственный человек среди них. Это был палач. Его тело, его плоть была разорвана на части. Он был порублен на куски такого размера, которые можно легко съесть, словно рыба, поданная на стол. «Он объявился, пока я ждала тебя». Похоже, барьер не в состоянии скрыть меня, когда я нахожусь на пике сил, но поскольку я проголодалась, он пришел как раз вовремя и оказался неплохой закуской. Сказала она, кишот вытянулась, словно ища кого-то за моей спиной. А затем она в недоумении наклонила голову. Что? Та мобильная еда, в очках и с косичками. Разве ты не привел ее с собой?